Глава десятая Весь вечер в ресторане Реми пытался быть непринужденным, но ему это слабо удавалось. На душе было смутно, и он, произнося какие-то банальные фразы, то и дело погружался в размышления. До отъезда оставалось мало времени, и необходимо было разобраться в себе, понять, с чем он уезжает. Реми был истинным французом, а это означает, вопреки легенде, прочно утвердившийся в мире, что он был человеком неуверенным в себе. Неуверенность сия, хорошо спрятанная за веселой раскованностью, черпала свои истоки в коренной преданности французов в традициям и постоянной борьбе с ними. Медленно, но тяжеловесно вступали в силу новые ценности. Достаточно тяжеловесно, чтобы расшатать представления о том, как должно, но слишком медленно, чтобы их полностью опрокинуть. «Как должно?» или знаменитая Камильфо. О, француз в этом силен. Он знает, как и где надо учиться, как надо одеваться, себя вести, работать, заводить семью, обставлять дом, принимать гостей, растить детей. И француз всегда поступает к Амильфо, как надо. Он живет, как должно. Но на традиционные «надо» и «должно» наехали новые разрушительные идеи. Так вдруг стало очевидным, что надо найти себя, что должно время от времени заглядывать в собственную душу жизнь которая не всегда совпадает с жесткими границами определенного традиции круга как совместить это с представлениями о предначертанном пути который начинается со школы продолжается в высшей престижно несомненно школе затем в претчной фирме и ведет к вершинам успешной карьеры к тому же вдруг оказалось что в представлении о необходимости иметь семью обеспечивать ее и воспитывать детей основанные на долгих католических традициях, врывается слово «любовь». Любовь как самоценность, любовь как личностная самореализация. Не то, чтобы француз женился не по любви, но это, если повезет, могло стать хорошим, удачным приложением к делу. Само же дело было куда значительнее, фундаментальнее. Основание семьи, то есть выполнение своего гражданского и общественного долга. Понятно, что с таким сверхсерьезным делом не торопились. Отгуливали сначала молодость, становились на ноги в карьере, в финансовом положении. Затем происходил выбор, подходящий для такого важного дела кандидатуры. И в выборе руководствовались многими соображениями, среди которых любовь была лишь одним из. И то не всегда. Реми помнил, как еще друзья мальчишки в лице ей прикидывали. «Сделаю карьеру». Женюсь на скромной женщине из хорошей семьи, которая будет заниматься домом и детьми. И вот тогда, в придачу, заведу себе пару-тройку хорошеньких любовниц. Вот он предел мечтаний. Вот она, личностная самореализация. Вот она, любовь а-ля Да и с самим этим чувством не все было ладно во французском королевстве. В менталитете, сложившемся веками, этому чувству было отведено... Столь ничтожно малое место среди амбиций, тщеславия, притязаний на успех, стремления сделать карьеру, всего того, что связано с самоутверждением в обществе, что когда оно вдруг накатывало на француза, то оному французу начинало казаться, что внутри его происходит нечто, сравнимое со взятием Бастилии, символом разрушения устоев общества. И будучи истинным французом, Реми терял голову под ногами от нахлынувших чувств. А в голову при полной неразберихе лезли мысли плоские, будничные, не соответствующие по размаху его чувствам, мелочочно бытовые, хотя и важные. Например, что квартира для двоих маловато, что со своим незаконченным журналистским образованием Ксюша никогда не найдет работу, и ей надо будет либо сидеть дома, а современные женщины этого не любят, либо начинать заново учиться чему-нибудь другому во Франции. В общем, он не был готов столкнуться лицом к лицу с проблемами семейного устройства своей жизни и жизни своей будущей жены. Но он и вовсе не был готов столкнуться с тем, что любовь разрывала его сердце на части, а тревога за Ксюшу просто добивала его. Он смотрел на ее живое кореглазое личико, на вздернутую верхнюю губку, тонкие пальцы, роскошные душистые волосы и умирал от желания быть с ней неразлучно. и невозможности устроить это прямо сейчас. Однако Ксюше он не мог всего этого высказать и только молча терзался. И ему казалось, что Ксюша, не понимая его задумчиво рассеянного молчания, и сама впала в какое-то отчуждение, ушла в себя. Ксюша весь вечер пыталась быть непринужденной, но ей это слабо удавалось. Она улыбалась Реми, роняя какие-то слова, но мысли ее возвращались постоянно к сестре, к их недавнему разговору. Она винила себя в том, что не была внимательна к Александре раньше, что ведь давно с ней что-то странное происходит, а Ксюша, как последняя эгоистка, была всегда занята только собой, как будто у сестры старшей и самостоятельной не может быть бед и печалей. Любительница хорошей литературы и почерпнутых оттуда возвышенных идей которые до сих пор не входили в противоречие с жизнью, Ксюша осмысливала все в простых понятиях добра и зла. Жизненный опыт еще не сместил, еще не размыл, не углубил и не омрачил эти понятия. Она была убеждена, что из любой ситуации есть выход, что тому, кто в беде, надо помогать. И она была даже готова навязать свою помощь, относя нежелание других эту помощь принимать за счет их деликатной застенчивости и боязни обременить своими проблемами. И вот сейчас она продумывала меры оказания помощи старшей сестре. Необходимо срочно восстановить в ее душе мир, покой и любовь к людям. Что может быть спасительней этой любви? Только она способна помочь прощать, переносить стойку удары судьбы и не чувствовать себя несчастной и обделенной жизнью. Но для начала надо было понять, что могло с Александрой приключиться. И когда? И Ксюша копалась в памяти, пытаясь восстановить лица и разговоры, пытаясь уловить в мешанине воспоминаний того или то, что было виновником горьких перемен с сестрой, но не находила. Да, старшая сестра никогда не делилась с ней своими секретами. Понятное дело, ведь разница между ними была большая, и Александра для Ксюши была скорее чем-то вроде третьего родителя, чем подругой сестрой. Но одно дело, когда Ксюше было 11 лет, а Саше 22, и совсем другое, когда Ксюше 21, и когда она уже взрослый человек, способный понять многие вещи и даже дать совет. Необходимо поломать эту инерцию отношений, эту разделенность на категории взрослые и дети, которая мешала им сблизиться. Нужно заставить Александру увидеть и признать в младшей сестре равноправного человека, у которого есть мысли которую способен ее понять и разделить ее проблемы, а, может быть, и помочь в их разрешении. И только поймав растерянный, какой-то беспомощно обеспокоенный взгляд Реми, Ксюша поняла, что их предпоследний вечер провален. У них оставался впереди еще один день, последний, воскресенье. В понедельник он должен был улетать. Проводив Ксюшу до дома, Реми, расстроенный собственной нерешительностью, поехал к Кису. Но и кис ничем его не утешил. Дело представлялось запутанным, сложным. В нем было множество ходов и ниточек, ведших к разным людям. Но это было не их дело. Они не имели к этому Тимуру никакого отношения и не собирались распутывать клубок загадок, связанных с его убийством. Ровно до полудня воскресенья.